Глава вторая Развесив на веранде мокрую одежду, подруги, уже переодетые в сухое, собрались на кухне. «Но ну где же этот участковый?» — возмущенно спросила Дарья, ставя чайник на плиту и поджигая газ. «Так ведь окончательно весь огород смоет, еще и туалет унесет». «Ага», — поддержала ее Анжела, — «там человек, может, умирает». «Пока приедет, может, и помощь уже не нужна будет». «Боже, жить рядом с трупом!» — схлипнула Мила, заломив руки. В этот момент на улице раздалась сирена. Дамы, не сговариваясь, поспешили выскочить из дома. Полицейская машина стояла возле соседских ворот. Участковый... Рослый и видный мужчина раздраженно топтался у калитки, заглядывая то через верх, то в щели, и при этом не переставал настойчиво давить на звонок. За спиной у него уже крутилась вездесущая Степановна, чуть ли не приплясывая от нетерпения и любопытства. Дарья кинулась к ним. — Здравствуйте, — сказала она, подбегая. — Ну, наконец-то вы приехали. Анжела, не отстававшая от нее ни на шаг, подхватила. «Там человеку реально плохо. Давайте как-нибудь откроем уже». «Вот-вот, а я вам сигнализировала, Игорь Андреевич», – зачастила Степановна. «Не послушали меня, а человека-то и убили». «Убили», – тихонько подвывала державшаяся поудальмила «Убили». Участковый, сморщившись как от зубной боли, зычно рявкнул. «Полицию кто вызывал?» Да, мы, включая Степановну, опешили и враз замолчали. Первая пришла в себя Дарья. Я призналась она с видом раскаявшейся преступницы. А что, не надо было, тут же встряла Анжела. Там у вас труп, между прочим, валяется, а у нас дачу смывает. А я говорила, я предупреждала, отступая и прячась за Дарьей, проворчала Степановна. Так «Все молчать!» Не сбавляя тона, скомандовал участковой и, дождавшись тишины, ткнул пальцем в Дарью. «Рассказывайте!» Дарья растерялась и не сразу нашла с чего начать. «Ну, что тут рассказывать?» — начала была она. Анжела, бережно отодвинув подругу, решительно заявила. «Давайте-ка я расскажу. Так, а вы у нас кто?» — перебил участковый. «Я?» — в свою очередь растерялся Анжела. «Подруга?» «Чья?» — с ухмылкой спросил участковый. Анжелу такая бесцеребонность разозлила, и это помогло ей быстро прийти в себя. Уперев руки в боки, она с вызовом ответила. «Хозяйки дачи, если что, той самой, которая вызвала вас. И вообще, пока вы тут ерундой занимаетесь, там человек умирает». «А может, уже и умер», — всхлипывая вставила Мила. «А ведь я сигнализировала», — вставила свои пять копеек Степановна. «Какой человек? Где человек? Что тут произошло? Вы можете рассказать по порядку?» Участковый изо всех сил старался сохранить спокойствие, но получалось это у него с трудом. «Да». «Конечно, можем», — успокаивая подруг жестами и взглядами, Дарья выступила вперед. «Если по порядку, то мы приехали... Сколько? Минут сорок назад? Ну, может быть, час?» «Ну, «Где-то так», — подтвердила Анжела. «Ага, ага», — согласилась Степановна. А Мила только молча всхлипывала. Участковый кивнул. «Так, и...» А дачу заливает. А полиция тут при чем? Так течет от них? А вы что? Меня позвали в звонок позвонить. Не достаете, что ли? Ой, при чем тут не достаем? Вы же сами звонили только что. Никто не открывает. Попыталась внести ясность Дарья. Ну а я-то при чем? Звоните громче, звоните дольше а что толку перебила возмущенная Анжела. там труп он все равно не откроет так стоп дамы какой труп где вы можете объяснить нормально изначально было сказано человеку плохо да уж он умер сто раз пока мы тут с вами лясы точим поджав губы анжела смерила участкового уничтожающим взглядом и добавила. «Сколько можно об одном и том же говорить?» Участковый тоже за слово, в карман не полез. «Сколько нужно?» – парировал он. «Итак, еще раз. Где, когда и при каких обстоятельствах вы видели труп?» «Так у соседей видели?» – поджала плечами Дарья. «Так вы там были?» «Нет», – хором ответили женщины. «А с чего решили?» «А чего решать, если он там лежит?» «Где?» «У соседей». «Он вам сам сказал об этом?» «Ой, вы издеваетесь, что ли? Он же труп. Как он может сказать?» Участковый закатил глаза, тяжело вздохнул и, подчеркнуто вежливо, медленно проговаривая слова, спросил. «Вы точно видели труп?» «Да». — ответила Дарья. «Все видели?» — уточнил участковый. «Вот как вас!» — мужественно подтвердила Мила и всхлипнула. «Скажем так», — подняла руку Анжела. «У соседей на лужайке лежит мужчина в неестественной позе и не подает признаков жизни». Участковый снова начал звонить и стучать в дверь. «Ой, да бестолку это!» — бросила Степановна. «Мужик, который сейчас тут живет, часа два назад уехал. Хм, я сама видала». «В смысле уехал?» — участковый повернулся к Степановне. «А чей же труп тогда там?» «Так я и говорю, ездят и ездят. А кто такие? Чего ездят? Может, они органами торгуют?» «Да...» «Ну, ладно», — хмыкнул участковый и полез в машину за монтажкой. «Сейчас посмотрим, что там за труп с органами». Несмотря на усердие, с которым орудовал монтировка участковый, замок долго не поддавался. Зато тонкий металл корежился, выгибался и расползался, как миленький. Только изувечив калитку они смогли проникнуть, на соседский участок. Ни трупа на газоне, ни бьющей фонтаном воды там не было. Дамы оцепенели. «Ну, и где?» Участковый из-под глянул на их растерянные лица. Желваки сами собой забегали у него по скулам. С улицы донесся виск тормозов. Рядом со сломанной и распахнутой Настей шкалиткой Остановился огромный джип, из которого вышел накачанный амбал в строгом черном костюме. «Не понял», — сказал он и потянулся к кобуре, но участковый, молниеносно сориентировавшись в обстановке, вынул пистолет быстрее. «Руки!» — рявкнул участковый. Женщины завизжали и сбились в кучу за его спиной. Послушно поднимая руки... Амбал забубнил примирительно. «Тихо, тихо, тихо! Я здесь живу! Документы есть?» – спросил участковый. «А у вас?» – парировал Амбал. Участковый свободной рукой достал из нагрудного кармана удостоверение и представился. «Участковый инспектор, капитан Полухин!» Амбал медленно двумя пальцами достал из внутреннего кармана свое удостоверение и протянул участковому. «Так, частное охранное предприятие. Разрешение на оружие имеется?» спросил участковый. «Да, конечно», – пожал плечами амбал. Пока мужчины выясняли, кто есть кто, а Степановна вся, обратившись вслух, стояла возле них, разинув рот, Дарья, Анжела и Мила разбрелись по лужайке в поисках так внезапно исчезнувшего трупа или хотя бы следов его пребывания. В том месте, где еще совсем недавно бил фонтан, из травы торчала водопроводная труба, кран на ней был закрыт, а рядом валялось приспособление для разбрызгивания воды при поливе газона. Но ни трупа, ни следов его волочения обнаружить на пропитанной водой лужайки не удалось. Да, мы уже немного успокоились, но упрямо продолжали топтать промокший газон в надежде найти хоть какие-нибудь улики и попутно строить догадки. Куда могло деться мертвое тело, если ворота были закрыты, и кто выключил воду, если на даче больше никого не было? Ничего разумного в голову не приходило, только фантастические картины про призраков и зомби. «Кто труп?» – спросила, выпучив глаза, Мила. «Трупы не ходят. Зомби! Вот он и пошел подкрепиться свежими мозгами!» – хмыкнула Анжела и направилась к входной двери. Неожиданный окрик заставил вдруг встрепенуться. «Эй!» «Вы что там ходите?» Дамы оглянулись на окрикам Амбала и с вызовом ответили. «Улики ищем!» Не обращая внимания на мужчин, Дарья припала к окошку, заглядывая внутрь, а Анжела стала дергать дверь. Анжел, глянь глянь-ка! Мне кажется, там кто-то есть!» Замахала рукой Дарья, подзывая подругу. «Эй вы! А ну давайте на выход!» Сердито крикнула мамбал-охранник, и добавил, обращаясь к участковому. — Да скажите вы им, а то они так и в дом залезут. — И залезем. — Игорь Андреевич, дом нужно обыскать. Труп наверняка там. — И как он туда попал? — ехидно спросил участковый. — Какой труп? — у охранника отвесла челюсть. — Такой, — с вызовом ответила Анжела. — Мы что, к вам просто так, что ли? — Чаю зашли попить. А, чайник! Вскрикнула Дарья и рванула к калитке. Участковый охранник растерянно отскочили в сторону, пропуская ее. Мила кинулась за Дарьей. Анжела по инерции сделала несколько шагов вслед за ними, а потом решительно направилась к участковому. Чайник Дарья и сама выключит. А вот тут ситуацию все-таки нужно было выяснить до конца. «Так мы дом обыскивать будем или нет?» – требовательно спросила она. «Какой обыск? Вы что, охренели? У вас есть постановление?» «Вы вообще кто такие? Вы вообще что тут делаете?» – завелся охранник. Степановна первая осознала щекотливость положения и начала бочком продвигаться к раскуроченной калитке. «А я что? Я ничего. Лично я трупа не видела. И вообще. У меня там кошка не кормлена». Анжела, не обращая внимания ни на Амбала, ни на Степановну, требовательно смотрела на участкового. Тот устало вздохнул и ответил. «На каком основании мы будем обыскивать чужое жилище? Мы и так тут натворили». И, обращаясь к охраннику, спросил. «В доме точно никого нет». Тот показал ключи. «Все заперто». Участковый взял Анжелу под локоток и направился к калитке, бросив амбалу. «Если обнаружите что-то подозрительное, звоните». Тот в ответ прорычал что-то нечленораздельное и, по всей вероятности, нецензурное. Уже около машины раздраженная Анжела прошипела. «Но ведь я же видела своими глазами!» «И где?» Также в полголоса спросил участковый, открывая дверцу УАЗика. «Трупа нет, следов волочения нет, а если сам ушел, то это не труп».